Однажды он до того уж погрузился в свои грезы, что и не заметил, как подошла к нему княгиня Анна, и только тогда очнулся и пришел в себя, когда та дотронулась тихо до его плеча. Они заговорили. Ни то и ни другому нечего было скрываться друг перед другом, потому что оба слишком были просты и честны, и на душе у обоих лежала одна и та же любовь. Тяготело одно и то же горе. Слово за слово, их откровенный разговор мало по мало дошел наконец до того, что оба открыли друг другу, какие чувства и побуждения сводят их на этой могиле. Вересов, между прочим, упомянул Анне и про известную сцену в малиннике, и после этого рассказа Чуха вспомнила и признала его. Общие кручины по общей потере обоюдно слила их души в одну доверительную тёплую струю и с первого же раза сделала добрыми друзьями. С тех пор каждый день проводили они вместе по несколько часов на кладбище. Но однажды, посетив могилу своей дочери, княгиня Анна не нашла там Верисова. Удивлённая таким обстоятельством, Потому что молодой человек постоянно являлся раньше ее, она на этот раз напрасно прождала своего нового друга. Он не явился. По возвращении же домой к своему брату старуха несказанно была поражена, прочтя письмо, полученное в ее отсутствие. В государственном банке, говорилось в этом письме, на ваше имя положено двадцать пять тысяч серебром. Простите мне мой самовольный поступок и во имя вашей покойной дочери не откажитесь от этих денег. Я желаю, чтобы вы поставили над ней хороший памятник и сами наняли себе дом недалеко от кладбища. Это всегда было и вашим желанием, чтобы чаще быть с ней. Эта сумма обеспечит вас до конца жизни. Не покидайте могилы вашей дочери. навещайте её чаще и чаще и молитесь как за неё так и за вашего покойного друга Ивана Верисова а через сутки полицейская газета в дневнике приключений заявила что в такой-то части такого-то квартала в доме под номером таким-то в ночь на такое-то число всего месяца Застрелился санкт-петербургский мещанин Иван Осипов Вересов. Всё достояние отца своего за несколько дней до смерти он разделил по разным благотворительным учреждениям. и большую часть пожертвовал на школы, да на детские приюты. Мебель и все вещи двух машинных комнат были распроданы, а вырученная сумма пошла, как и прочие деньги, на доброе дело. Сам же он умер таким голым нищим, каким прожил и всю свою жизнь, так что полиция должна была хранить его на казённый счёт. На седьмой версте от Петербурга, близ царско-сельской железной дороги, находится одно странное кладбище, которое официально называется показанным местом. На этом показанном месте взрывают дохлую падаль и хоронят самоубийц. Богатые баре часто погребают тут и своих любимых коней и собак. Над бренными останками некоторых из последних вы можете видеть даже мавзолеи с приличными эпитафиями. Над самоубийцами же мавзолеев не полагается. Один только скромный бугорок земляной насыпи без креста и камня безмолвно свидетельствует вам о чем то зарытом тут, может быть о человеке, а может и о какой нибудь дохлятине. Для исторической полноты мы могли бы прибавить, что некогда на этом самом показанном месте была погребена дивная левретка Лесли, любимая собачка покойной княгини Татьяны Львовны Шадурской, по которой она долго плакала и которой воздвигла даже приличный мавзолей. А в нескольких сожжениях от этого самого мавзолея плешивый бугарок скрыл под собою прострелянное тело ее сына Ивана Вересова. Над ним никто не поставил мавзолея и никто не заплакал, потому что никому не было дело ни до его жизни, ни до его смерти. Одна только безобразная чуха с благодарностью вспоминала и мера бабошная иоанна. и в тёплой молитве просила Господа о безмятежном успокоении души его там, и где же нет ни болезни, ни печаль, ни вздыхания, но жизнь бесконечная. Глава 46. Как иногда можно ловко пользоваться современными обстоятельствами 1861 год был уже на исходе. Последние месяцы его ознаменовались студенческими беспорядками. Почти одновременно с ними в разных местах нашего обширного отечества проявилась тайная революционная пропаганда. Во всех кружках, во всех гостинах только и толковали об этой пропаганде. На устах у всех и каждого то и дело вертели слова "Великоросс", "Молодая Россия". Время казалось тревожным. Все напряженно ожидали чего-то, чего именно едва ли бы кто мог определить положительным словом. Сделано было несколько обысков и арестов, которые повторялись довольно часто. Но что подумает мой читатель, если я скажу, что фактом этих арестов очень ловко задумал воспользоваться наш старый знакомый Иван Иванович Зеленков. Он составил себе подходящую компанию из пяти членов, в числе которых находился и другой наш знакомец Лука Летучий. Мысль Иван Иваныча оказалась довольно остроумна и, как нельзя более, приноровлена к времени. В чем заключалась его хитрое выдумка, читатели увидят из ниже следующего рассказа. Приехал в Петербург княг по господин Белкин, молодой и довольно богатый помещик одной из наших средних сердцевинных губерний. Человек он был достаточный, женился месяца два тому назад и вознамерился весело провести с молодой женой зимний сезон в Петербурге. Хотя этот год был для помещиков одним из самых притужных, тем не менее Белкину хотелось пожить в полное своё удовольствие, потому что динга у него на сей раз водилась. Кроме своего собственного состояния, пришлось ему и за женой довольно круглый кушек. В Петербурге давно он не бывал, от столичных порядков успел поотвыкнуть, а меж тем смутное тогдашнее время и его занимало точно так же, как всех и каждого. К тому же он порою не прочь был изобразить из себя либерального проприетера и любил отдавать справедливость колоколу. По приезде в Петербург подыскал он себе очень приличную квартиру, которая на время передавалась со всей мебелью по случаю отъезда за границу настоящих хозяев. Белкин устроился, завёл хорошего повара, приличного лакея с белым галстуком и филейными перчатками, подрядил помесячно приличный экипаж, обонирывался на ложе в итальянской опере и зажил со своей супругой в полное своё удовольствие. Однажды, возвращаясь с нею из театра, господин Белкин по-английски накушился чаем и отошел к своему мирному, безмятежному сну вполне довольный и сам с собой своим обедом и женой. Вдруг, часов третьем ночи, у парадной двери его квартиры раздается громкий звонок. Господин Белкин даже из-за сквозь сон-то не слышал его, потому что започевал уж очень крепко и сладостно. Однако вскоре после этого звонка в спальню прокралась горничная и тихо разбудила его, объявляясь испуганным и каким-то растерянным видом, что в зале дожидаются его какие-то военные господа. чуть не полицейские, которые требовали, чтобы он немедленно был разбужен и поднят с постели. Йокнуло такие серчишка у господина Белкина. Хотя они каких-то таких дел и провинности за собой он не чувствовал, но время было смутное, обыски и аресты довольно часты, чем чёрт не шутит, и как знать, чего не знаешь. Может быть, и ты вдруг любезный мог показаться чем-нибудь подозрительное, а может быть, на тебя кто-нибудь из старых провинциальных врагов ловки доносит сумел сотряпать. Жутко вспомнилось тут господину Белкину и своё собственное модно-красивое либеральничье, и это, чёрт бы его драл, отдавание справедливости колоколу. Вспомнилось, что на днях даже некто показывал ему В одной очень порядочной гостиной затасканый листок великоросса, который он прочел тут же собственными глазами и даже пустился по поводу его в очень либеральное суждение, кое в чем не соглашаясь и кое что одобряя. Струсил сердешный в эту критическую минуту, струсил от шиврота до пяток.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 Совсем-таки скверно. В зале перед ним воочью предстали четыре голубые мундира. У господина Белкина душа окончательно переселилась в пятки. Вы, господин Белкин, очень вежливо отнёсся к нему один из голубых мундиров. Если бы мой читатель был на месте всего счастливого, но в данной минуту злощастного помещика, то в вопросившем субъекте он, наверное, узнал бы Иван Иванович Зеленькова. Но господин Белкин в то время не имел ещё удовольствия знать его, и поэтому очень смущённо, трепеща и заикаясь, произнёс: "Так точно к вашему слугам?" "Извините!" Продолжал допросчик Такая неприятная обязанность, но что же делать? Долг службы повелевает. Мы имеем предписание произвести у вас обыск. На счет того вопросных значит пунктов, у Грюма пробасил Летучий. Дас, подхватил Иван Иваныч, и на счет вопросных пунктов вы, то есть, извольте видеть.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 Господин Зеленков говорил бойко и развязно. Он чувствовал себя в своей сфере, потому что в этом отношении уже давно была приобретена им некоторая практическая снаровка, так как во время он доводилось иногда ему в качестве сыщика присутствовать при подобных казусах. В другую пору он быть может и посомнился бы взять на себя такую рискованную роль, но тут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 Обыски и аресты были ещё новой новинкой, так что наи новы могли, пожалуй, и нагнать немалую панику. Белкин, человек новоприезжий, всех формальных порядков не знающий, стало быть, отработать его можно отличнейшим образом. Так и случилось. Выслушав заявление господина Зеленькова, Сердцевинный помещик в конце суш упал духом, святитель и мой господи Боже праведный, жутко подумалось ему, чуть ли не лежит там где-то в письменном столе какой-то завалявший нумеришко колокола, помини господи царя Давида и всю кротость его, пропала теперь моя головушка.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 Вы должны будете письменно дать свои показания, пояснил он, садясь рядом. Время ночное, э, -э все, конечно, со сна потревожили. Это уж как водится. А нам вовсе не желательно долго задерживать вас. Вы этого никак не думаете. Так уж для того, чтобы дело было короче и поскорее бы нам с вами, значит, кончить, вы уж потрудитесь. Вот им он указал на летучего вручить ключи от вашего бюрос и от письменного столика а будь есть какие шкатулки с письменными документами так и от шкатулок тоже